Все легионы знали свой маневр. На левом крыле – одиннадцатый, на правом – шестой, в центре – второй и девятый. Серебряные латы в резерве. Конные турмы сосредоточились на флангах, если козлоногие все-таки попытаются обойти укрепленную позицию. Гном из застыл идеальным квадратом между вторым и девятым легионами, прямо напротив императорского штандарта. Козлоногие наступали в полном, невозможном и невообразимом для живых существ молчании. И только топот, топот, топот сотен тысяч копыт, только пыль, поднимающаяся над полем сражений, несмотря на прошедший недавно легкий дождичек. Яркое солнце светило прямо в глаза наступавшим, но их, похоже, это ничуть не смущало. «Катапульты!» – проговорил император. «Битва началась. Совсем не такая, что на свилле или ягодной гряде», – потерял себе император. «Повторял снова и снова, потому что чувствовал, стоит ему позабыть об этом. Решить, что против его легионов сегодня оказались люди или даже маги. Все. Конец войску». А конец войска означал и конец империи. Катапульты послали первые каменные глыбы навстречу катящимся шеренгам. Прицела не требовалось, настолько густые оказались цепи. Никто из козлоногих даже не поднял головы, не попытался уклониться от незринувшихся с небосвода разящих ядер. Император видел множество голов, поднявшихся над частоколом. Легионеры хотели сами воочию убедиться, что их враг также смертен и что простое оружие имеет над ними власть. Убедились. Тяжеленные круглые ядра, которые приходилось поднимать посредством сложных систем блоков и рычагов, рухнули прямо в гуще несущихся размашистым шагом козлоном. С силой пущенные снаряды оставили за собой настоящие просеки. Покрытые рыжей, вьющейся шерстью тела, разрывало пополам. Темная кровь щедро расплескивалась по земле. Оторванные руки, ноги и головы. Разлетались в стороны, набегавшие новые шеренги пинками отбрасывали их с дороги. Никто не дрогнул, никто не остановился. Раненых затоптали в несколько мгновений. Наверное, два десятка войсковых катапульт первым залпом прикончили около сотни козлоногих. Капля в море, но легионеры разразились ликующими воплями. «Получили! Получили!» – неслось над палисадом. «Твари уязвимы, их можно убивать». И рождалось свирепое кровожадное желание. «Ну, давайте же, скорее, давайте, не тяните!» Потные ладони крепче смыкаются на пелумных древках, готовые к броску. Прислуга катапульт засуетилась вокруг, торопясь натянуть канаты и заложить ядра. Сегодня им предстояло потрудиться, потому что вся равнина, насколько мог окинуть глаз до самого леса вдали, оказалась запружена жуткими в своей одинаковости тварями разлома. «Они уже урва!» – бросил Клавдий, просто чтобы нарушить гнетущее молчание. Ни одна из рогатых бестий не остановилась перед препятствием. Твари горохом посыпались вниз, им на головы следующие, потом еще, еще и еще. Кого-то давило, плющило, ломало, но следующие ряды шли прямо по шевелящемуся настилу, не испытывая никаких колебаний. Командиры легионов не нуждались в напоминаниях, когда и что делать. Велиты натянули луки и разом их отпустили. Команды арбалетчиков, нацелившись в голубой небосвод, разом нажали спуск и из задних рядов, давно отработанным до мелочей движением, им передали заряженные самострелы. Приняли, вскинули, нажали, полуповорот, приняли новые скинули нажали. Сотни и тысячи стрел пополам с арбалетными болтами исчертили небо мелким штрихом. Свистящая стая взмыла, достигла зенита, наклонила к земле острые оголовья и мизринулась вниз. Каждый наконечник в этой стае нашел цель, ни один не воткнулся слепо в вытоптанную траву. Множество козлоногих, тупо, словно опрокинутые игрушки, ткнулись уродливыми мордами в почву, но куда больше пробежала над убитыми, не обращая на павших никакого внимания. Лучники и арбалетчики легионов не видели врага, они стреляли навесным, молча и зло опустошая колчан. Лёгкий ветерок веял им в спины, помогая лететь посланной ими колючей стае. Они не знали, что творится сейчас перед выкопанным их руками валом, да и не требовалось им этого знать. Они просто делали свое дело и делали его так, как могли. Никто в тот день не смог бы сделать большего. Однако опытные и бывалые воины, что стояли на гребне частоколом, видели из-за острых тесин палисадок. Прорехи в живом море мгновенно затягивались. Козлоногим не было дела ни до убитых, ни до раненых. Никто не озаботился приостановиться и хотя бы взглянуть, что случилось с упавшими. Ровс стремительно заполнился дергающимися в вагоне извергающими потоки темной крови растоптанными телами. Злые, нахмуренные центурионы рякнули на буксинщиков и над палисадами пронесся многократно повторенный сигнал. «Илумынь!» Легионер делал шаг к самому частоколу, привычно взвешивая в правой руке отполированная древка. Столь же привычно вскидывал пилом на изготовку и, разогнувшись подобно луку, металл навстречу карабкающейся по склону живой лавине. В отличие от лавины обычной, это двигалось вверх, не вниз. Развернувшись, уступал место товарищу давно затвержденными движениями живой машины истребления и смерти. Седоусы и ветераны, и те, кто встал под легионные Василиски только после битвы на Свилле, все они, отходя, давали место следующим. Изо всех сил старались вырвать из себя обессиливающий мирский ужас. Потому что волна козлоногих, безо всякой видимой задержки, перехлестнул через ру, поднималась вверх к палисаду, не обращая внимания нарушающуюся сверху смерть. Селес была права, с мрачным отчаянием подумал император. Следовало отступать сразу, но тогда они настигли бы нас на равнине, и вышло бы еще хуже. Кертенор, здесь мой император, — отозвался обычно молчаливый капитан вольных. — Отправь кого-нибудь проверить, как там наш нергерянский гость. Короткий отрывистый кивок. А император вновь заставляет себя смотреть вперед и вниз туда, где кипит рыже-коричневое море, где беспощадно истребляемое воинство разлома лезет и лезет прямо на горячую людскую сталь. Ловит ее собой, остужает в щедро текущей крови, словно и не замечая падающих тел. Посыльные вскоре вернулись. «Творит какую-то волшбу», – бесстрастно доложил вольный. Сидит перед кристаллом, не отвечает, словно бы ничего и не слышит. Но чары плетутся, мой император. Правитель Меллина досадливо махнул рукой. Так я и знал. Сидит перед кристаллом. И, быть может, просидит так до вечера. Ладно, оставим пока. Клавдий. «Их не остановить!» – спокойно проговорил в ответ проконсул. Он не трусил, не паниковал и не преувеличивал. Он просто сообщал очередной факт, имеющий непосредственное отношение к порученному ему делу. «Сэжес!» – повернулся император к волшебнице. Чародейка застыла, низко опустил голову и раскинул руки. Губы ее беззвучно шевелились. И повелитель Мелина ощутил чувствительный, но незримый толчок. Она готовила наступающим свой собственный сюрприз. Секунда, другая, Сэжес скинула на императора заполненные чистым пламенем зрачки. ом тихо проговорила она, словно давая команду. Радуга знала множество видов истребительного волшебства, правда, по большей части. Эти чары просто повторяли действия обычного человеческого оружия. Творились взрывающиеся огненные шары и разящие молнии, пронзающие ледяные копья и стрелы, давящие каменные глыбы. Случалось, земля расступалась под ногами атакующих, поглощая их ненасытной пастью. Следует однако заметить, что на Ягодной Граде баронам и их пристным не помогло никакое чародейство. Имперские легионы торжествовали победу. Она далась императору дорогой ценой, но все же это была победа. Еще одна победа меча над магией. Сейчас сэжесть предзошла само себя. Не принадлежа к огненному арку, владея только открытой для всех прочих орденов магии и пламени, она, вместе с остальными ее чародеями, заставила вспыхнуть сам воздух. Палисады содрогнулись от пронесшегося магического удара. Там, где только что земля терялась под сплошным ковром рогатых воинов разлома, от края до края холмистой гряды пролегла сплошная полоса огня шириной в половину полета стрелы. Горело все. Земля, камни, древки вонзившихся вплоть козлоногих копий, пылали и наконечники копий, глубоко в кровоточащих ранах. Заполненный телами ров полыхнул, словно до краев, налитый огненноносным земляным маслом. Легионеры первых рядов невольно отшатнулись, закрывая локтями лица. От страшного жара грозили вот-вот заняться бревна частокола, и кое-кто поспешил опрокинуть на них заготовленные котлы с водой. В несколько мгновений имперское войско молчало, пораженное зрелищем, а потом разразилось ликующим кричем. Ничто не могло выжить в этой огненной купели Пламя бушевало, пожирая даже вековечный камень. И император невольно подумал, какая судьба ждала бы его легионы подле башни Кутула. Обернись против них мощь хотя бы в половину той, что было явлено ему сегодня». Однако, козлоногим потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы преодолеть эту новую преграду. Из пламенной стены вырвался один рогатый силуэт, за ним еще, еще, еще. Они горели сами, горели и падали, сделав лишь несколько шагов. Однако, валящие за ними следом пробегали уже большее расстояние. Победные клики на гребне палисада поутихли, легионеры вновь пустили в ход пилумы и короткие дротики. Словно кто-то вдвинул гребенку в пламя, отрешенно подумал император, наблюдая, как дымные дорожки, оставшиеся за каждым из прорывавшихся сквозь огонь козлоногих, стремительно сливались, образуя сплошную завес. Правитель Меллина покосился на сэжес, чародейка шаталась, едва удерживаясь на ногах. Вытянутая рука тряслась, скрючившиеся пальцы точно пытались ухватить, сжать и раздавить что-то невидимое. Император килком указал Кертинору на волшебницу. Капитану Вольных больше ничего не требовалось. Двое стражей разом выросли по бокам у Сейжес, почтительно поддерживая ее под локотки. Чародейка даже не повернула головы. Подбородок ее трясся все сильнее и сильнее точно у самых древних старух. Из уголка губ потянулась струйка слюны. Но огонь пылал по-прежнему. И козлоногие платили тысячами своих, сгоравших в разожженном волшебнице пламени. Несмотря ни на что, многие прорывались сквозь завесу, однако частокола достигали уже порядком прореженные ряды. Живой ковер из адрала, никакого сравнения с тем, что творилось перед яростно багряным занавесом. Пробившихся по козла козлоногих покрывала гарь. Рыжеватая шерсть обгорела, однако никто из них словно и не чувствовал ожогов. Не помогал соратнику сбить огонь, скажем, со спины или за гривка. Выжившие в полном молчании бросились вверх по склону, откуда им навстречу продолжала свистеть колючая стальная стая. Пилумы, копья, дротики, стрелы, арбалетные болты, камни, катапульт собирали сейчас обильную жатву. Однако одно рогатое тело валилось на другое, сверху громоздилось третье, об откинутую лапу, обезображенную огнем, спотыкалось четвертое и пятое, а потом в кучу со всего размаху врезалось шестое, только для того, чтобы грудью поймать железный наконечник, на вылет пробивающий плоть.